ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ЦЕН И СЕКСА ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕРВОЕ Очень долго брак был чем угодно, только не эмоциональным партнерством. Здорово, конечно, когда такое получалось, но это был бонус, дополнение. В основе же лежали совсем другие вещи. Во-первых, если вспомнить историю, женщина уходила из-под опеки отца под крыло мужа. Она не могла получать образование и работать, была зависима от мужа, и речь шла не о любви, А выживание. Высшие женские курсы, Бестужевские курсы, открытые в 1878 году в Санкт-Петербурге, одно из первых женских высших заведений в России. Но это был лишь первый шаг. До массового женского образования было еще очень далеко. Во-вторых, брак часто становился решением финансовых и политических проблем, выгодным союзом и шахматным ходом. В-третьих, вариантов особенно не было. Или замуж, или серьезные проблемы социализации. Были времена, когда человеческая жизнь была коротка. Вспомним книгу Патрика Зюскинда «Парфюмер». Мать Гринуя, которая была еще молодой женщиной, ей как раз исполнилось двадцать пять, еще довольно миловидной, и еще сохранила почти все зубы во рту и еще немного волос на голове, и кроме подагры и сифилиса и легких головокружений ничем серьезным не болела, и еще надеялась жить долго. может быть, пять или десять лет. Когда увеличилась продолжительность жизни, изменился и брачный возраст. В 1714 году Петр I поднял возраст вступления в брак девушек с 12 до 17 лет. Но царский указ часто не выполняли, и это, кроме финансовых и политических причин, было связано с невысокой продолжительностью жизни. В XIX веке девушки выходили замуж в 15-17 лет. Татьяна Ларина из Евгения Онегина восемнадцать 18 лет считалась почти старой девой. Пора, пора бы замуж ей, ведь Оленька ее моложе. В 1897 году была проведена первая всеобщая перепись населения Российской империи, по результатам которой выяснили средний возраст вступления женщин в брак – 21 год. Из изменения брачного возраста в первую очередь следует, что люди стали вступать в брак с интеллектуальным и финансовым багажом. Брачный контракт перестал быть чем-то постыдным и неискренним. Сегодня люди гораздо проще, чем век назад, относятся к разводам и добрачным отношениям, в том числе включающим совместный быт и воспитание детей. Все это происходило не так уж и давно. В 1957 году Софи Лорен, Тайна вышла замуж за женатого на тот момент и имевшего двоих детей, Карла Понти. Пара решилась на это, потому что для католика получить развод было делом очень непростым и хлопотным. Разрешение Ватикана можно было ждать десяток лет, а то и вовсе не дождаться. Через девять лет Понти все же оформил официальный развод и во второй раз женился на Лорен. Вместе они прожили 50 лет. Согласно результатам исследования, проведённым в ЦОМ в 2015 году, отношение к гражданскому браку в нашем обществе за 25 лет изменилось незначительно. Как и четверть века назад, большинство россиян относятся к таким бракам снисходительно 81 – 81% в текущем и 72% в 1989 году. Лишь 16% опрошенных сегодня считают недопустимым сожительство вне брака. В 1989-м так думали 18% респондентов. Примерно так же общество воспринимает матери одиночек родивших детей вне брака. Так, большая часть респондентов, 87%, проявляют к ним лояльность. 25 лет назад об этом говорили 84% участников опроса. Аргументируя свое мнение, 72% опрошенных отметили, что в жизни может произойти всякое, Поэтому они относятся к таким женщинам с пониманием, а 15% их даже одобряют. По данным ВЦИОМ, доля тех, кто осуждает нежелание супругов заводить детей, за последнюю четверть века уменьшилась с 33% в 1989 году до 18% в 2017. Три четверти респондентов, 79%, напротив, относятся к таким семейным парам снисходительно. Из них 62% считают, что каждый подобный случай следует рассматривать отдельно, и 17% полагают, что их вовсе не следует упрекать. Среди 25-34-летних такой точки зрения придерживаются и вовсе 24% опрошенных. Брак стал личным проектом, цель которого – эмоциональный комфорт, потому как все другие жизненные цели вполне возможно достичь и без брака. Самое интересное, что христианский брак, который обычно является эталоном отношений, заключается на всю жизнь с одним человеком. И в христианской традиции он рассматривается как подвиг мученичества, как нечто, что не подвластно человеку самому, а лишь с Божьей помощью осуществимо. Венцы над брачующимися – это не только благословение, но еще и венцы мучеников, потому что христианский брак – это труд, преодоление и жертва. Это выбор людей, которые таким образом решили посвятить свою жизнь Богу и ищут любовь в себе через союз с ближним своим. Но к подвигам нельзя принудить, нельзя обязать человека стать святым. И перед глазами обывателя не так уж много примеров, с которыми он мог бы сравнить свои отношения и ответить на чрезвычайно важные для себя вопросы. «Все ли со мной в порядке? Мои отношения с любимым человеком здоровые или проблемные?» И вообще, что такое нормальные отношения? Не найдя ответов, человек ищет критерии нормы в формальных атрибутах – свадьбе, детях, общем круге друзей или традициях, с которыми, как мы выяснили, в наших краях имеются некоторые проблемы. Еще человек предпринимает отчаянные попытки сравнивать свои отношения и чувства с образами, которые предлагает общество, и в том числе литература и кинематограф. И здесь кроется неприятный сюрприз. Легенда о страстной любви на всю жизнь, о счастье, которое вдруг сваливается на голову раз и навсегда, существует уже много веков. Но ключевое слово здесь – легенда. Книги и фильмы создали иллюзию существования большой и чистой любви, которая непременно заканчивается браком. И, как говорится, жили они долго и счастливо. Часто проблемы в этих сюжетах внешние, враги и неприятности лишь сильнее сплачивают настоящую любовь. Конечно, были и есть кинофильмы, не только артхаусные, где сюжет посвящен тому, что происходит со многими семьями на самом деле. Например, не впечатливший критиков фильм «Лазурный берег» 2016 год, режиссером которого выступила Анджелина Джоли, неплохая попытка рассказать о скучном браке, когда накопленные в шкафу скелеты лишают супругов возможности вступить в диалог и близость. Но в коллективном бессознательном все равно сильная идея об идеальном браке, который удается всем, кроме меня. Об этаком сферическом коне в вакууме, синониме чисто теоретического построения или утверждения, недостижимого на практике. Вопрос в том, что маскульт называет любовью. Кто-то считает, что «Ромео и Джульетта» – история о гормональной лихорадке двух подростков, которая через пять дней после их знакомства закончилась двойным суицидом, про любовь. Кто-то завистливо вздыхает, пересматривая в сотый раз фильм «Красотка» о неуверенном в себе мужчине, который не способен на эмоциональный контакт и пытается избавиться от своей тревоги с помощью контроля, деньгами и властью над заведомо уязвимой партнершей. Об этой проблеме интересно пишет в своей книге всемирно известный специалист по терапии зависимостей Робин Норвуд. Процитируем. «У нас очень мало примеров любовных связей, в которых равных партнеров объединяют здоровые, зрелые, честные отношения, когда они не используют друг друга и не помыкают друг другом. Я усматриваю здесь две причины. Первая. Честно говоря, в реальной жизни такие отношения встречаются крайне редко. Вторая, поскольку в здоровых отношениях эмоциональный компонент не столь явно выражен, как в бурных страстях, которыми отмечены нездоровые отношения, их драматический потенциал часто ускользает от глаз писателей, сценаристов и авторов песен. Если нас преследуют нездоровые отношения, возможно, причина в том, что иных мы практически не видели и не знаем. Из-за того, что вокруг так мало примеров зрелой любви и здоровых отношений, Я уже много лет лелею мечту взяться за перо и написать по одной серии для каждой из главных мыльных опер. В моих сценариях все действующие лица будут относиться друг к другу честно, с любовью и заботой, не держа камня за пазухой. Никаких обманов, тайн, интриг. Никто не хочет быть ничьей жертвой, никто не ищет себе жертву. Пусть хоть один единственный раз зрители увидят людей, которых связывают здоровые отношения. основанные на подлинной общности». Конец цитаты. Действительно, за страстями и интригами наблюдать гораздо интереснее, и Шекспир всегда учитывал это в своих сюжетах. «Я ничего не имею против сказок. Однако люди ищут нереальные образы в жизни и разочаровываются, когда обнаруживают, что единорогов, оказывается, не существует». «Но это не все». Они корят себя за то, что не способны создать и поддерживать идеальные отношения, как в кино. Кроме сказочных сюжетов, кино дает еще и неполную картину отношений. Это только часть истории, да еще и выхваченная из нереальности. Похоже на ситуацию с диетами, где похудение – это лишь начало, а возвращение веса – продолжение истории, которое обычно оставляют за кадром. Эндорфиновая инъекция первого этапа близости не только необязательная их часть, но и в принципе всего лишь часть, такова анатомия отношений, как бы нам ни хотелось иного. Чтобы регулярно потреблять первую дозу влюбленности, некоторые то и дело переходят из одних отношений в другие. Психологии делают различия между любовной и сексуальной зависимостью. Любовная зависимость – поиск эндорфиновой дозы, первого этапа отношений. Секс здесь даже не обязателен. А сексуальная зависимость – это неудержимая тяга к сексуальному акту, мастурбации. Здесь присутствие другого человека как раз является необязательным элементом. Если он и появляется, то лишь в роли объекта для реализации полового контакта. Отношение к нему как к функции, чувства и эмоции не задействуются.